Глава вторая. Остаток ночи коротали у костров. С разбойников взять нечего, но двое все же сумели сменить растоптанные сапоги на чуть поновее. Кроме того, в отряде прибавились два меча, четыре кинжала, два крепких дротика с настоящими стальными наконечниками. Подбрасывая в костер веточки, негромко переговаривались о раненом, его удивительном выстреле, после которого едва не умер. Рэвер слушал, хмыкал. По опыту знал, эта история еще обрастет чудесными подробностями. Утром продолжили путь. Раненый был слаб, но уже сознание не терял. Раны на нем заживали удивительно быстро. Лютеция всматривалась с жадным любопытством в тайне, стараясь найти в нем следы благородного происхождения. Клатilda теперь таскала ему еду на привалах, даже в дороге ухитрялась подкармливать кусочками вяленого мяса. Он ел много и с жадностью. Лютеция с удивлением и даже тревогой замечала, как быстро нарастает здоровое мясо, как сухие руки обрастают мышцами. Но что-то, помнишь? допытывалась она. В его тёмных глазах она видела только багровое пламя костра. Мощные челюсти перемалывали кости вместе с мясом, глаза неотрывно смотрели в пляшущее пламя. Ничего, ответил он тупо. Ничего. Трэвер на могучее сложение незнакомца поглядывался с доброительным любопытством, хотя не мог определить, чем же тот занимался: пахал-ли земли или же держал в руке оружие. Даже на отменного стрелка не похож. Трэвер повидал их много за свою долгую жизнь, мог выделить из толпы стрелка безошибочно, как бы тот ни маскировался под мечника или хлебопашца. Но стрелять ты умеешь, пробасил он довольно. Этo для мужчины немало. Хотя многие считают, что лук оружие простолюдинов, но я, старый воин, для меня важнее уметь ли наносить урон врагу. А всё это происхождение от древних героев, кровь древних правителей, промонт сказал глухо. Если бы я мог вспомнить, кто я? Кто были те люди среди трупов, в которых вы меня нашли? Разбойники, сказал Трэвер уверенно. Значит, я тоже разбойник. Скорее всего, согласился Тревер с полнейшим равнодушием. "Ну тогда кто вас побил?" Все восьмеры не особенно разлечились ни по одежде, ни по тряпкам. Две шайки разбойников подрались. Лютая Ц сказала негодующе: "Разбойники трусы, они не станут драться друг с другом, да ещё до убийства. Они нападают только на беззащитных или когда уверены в успехе целиком и полностью". Тревер мотнул головой в её сторону. Лютэция родилась и жила в семье воинов. Она знает цену воинской доблести, но и трусости тоже знает. Лютэция при этих словах вздрогнула. Ее чистые глаза поднялись к небу. Взгляд вместо звезд отыскал низкие черные тучи. Плечи и зябка передернулись. Дядя, сказала она просяще, а что если выехать на рассвете, не дожидаясь восхода солнца? Тут такие туманы. Отозвался Тревор. Вытянутой рукой не видишь. Кони в слепую ноги переломают. Но и Свигорт не тронется в тумане, ответила она тихо. Голос ее звучал совсем жалобный и умоляющий. Риджарт шевельнулся. Все посмотрели в его сторону. Он ответил сильным мужественным голосом: Если он догонит, я сам разрублю его до пояса. Если ты его найдешь, ответил Тревор. Он не откажется от поединка. Почему? Я назову его трусом, заявил Редьярд в присутствии всех его людей. Тревор покачал головой. Глаза его, как и взгляд Фаромунда, не отрывались от багровых углей. Там вспыхивали искры, перебегали с уголька на уголёк, похожие на мародёров, выискивающих добычу. Если у тебя будет время послать вызов, ответил он сумрачно. Если же нападут неожиданно, Лютэция права. Нам лучше выступить на рассвете. Все лучше, чем Сави Горд нагонит нас уже сегодня. Он опустил голову и сразу же задремал. Лютэция вернулась в палатку, но когда поднималась, она перехватила внимательный взгляд спасенного ею человека. В его темных глазах стояла мука, словно он безуспешно старался понять, кто это Сави Горд и почему все так торопятся уйти от него, что буквально падают с ног. С утра пошёл дождь. Мелкий, моросящий, гадкий. Усталые люди седлали коней. Тревер помог собрать шатёр. Риддиард с двумя воинами уже скрылся в тумане. Повозка тяжело тронулась. Колёса так глубоко вязли в раскисшей земле, что Тревер чуть было не решился выбросить раненого. Правда, тот спас лютецу, но и она его спасла, так что в расчёте. К полудню дождь перестал. Туман рассеялся. Однако и без того сырая земля раскисла с готовностью. Воздух был мокрый, и настолько плотный, что в нём могли плавать рыбы. Вернулся Ридъярд, весь блестящий, как тюлень, сообщил, что впереди река, большая река. Он пустил двух воинов вверх и вниз по течению искать брод. Повозку увязало по самой оси. Люди почти не садились в седло, хватались за колёса, бавалокили Иружи клатил дошла пешком. Лютеция тоже порывалась вылезти, но Тревор запретил. Повозки остались ранены и Лютеция, а также кое-какие драгоценности, золотые монеты. На берег реки выбрались только к вечеру. Небо оставалось затянуто тучами. В серой неопрятной воде отражались эти медленно ползущие громады, готовые упасть на землю. Тревор указал на тот берег. Там крепость или мне чудится? Противоположный берег тонул в тумане. Река казалась бескрайней, как Северное море. Все напряжённо всматривались. Наконец, порыв ветерка порвал в одном месте завесу. Промелькнула далёкая деревянная стена, тут же её скрыло грязно-серым туманом. Реддигард нетерпеливо оглядывался по сторонам. Справа по берегу простучали копыта. Вынырнул всадник, мокрый с головы до ног, даже волосы блестели. Маста нигде нет. выкрикнул он издали. "Оброд?" спросил Редьярд строго. "И брода. Я везде пробовал, дважды меня уносила река. В бессилии смотрели в сторону противоположного берега. Но вот туман ненадолго раздвинулся, и на этот раз успели увидеть деревянную стену, три башни. Кто-то даже различил крохотные фигурки на стенах, а искорку заметил Тревер, так блестит обычно обнажённое оружие. Простучали капота с другой стороны. На измученном коне, роняющем пену, прискакал всадник, что искал брод ниже по течению. Не моста, крикнул он хрипло, не брода. Тревор сказал тяжело: "Мост был". Сотни шагов из воды торчали торцы брёвен. Темные, почерневшие от огня, они были почти неразличимы на фоне темной воды. Струи неслышно огибали препятствие. оставляя быстро гаснущие дорожки. Реддиард насторожился, привстал на стременах. Либо мне почудилось, либо я слышал лай собак. После долгой мучительной паузы со стороны леса донёсся далёкий, едва слышный зов рог. Реддиард передёрнул плечами, побледнел, на ладонь привычно опустилась на рукоять меча. Не охотничий рог, боевой. Их не меньше сотни, определил он. Кони подкованы. Из повозки выскочила Лютэция. Прекрасное лицо было смертельно бледным, но в глазах суровая решимость. Я не дам себя в руки Сави Горду! выпалила она страстно. Это зверь. Вы все это знаете. Делать нечего, сказал Тревор Угрюмо. Либо драться. Драться! выпалил Редиард. Драться и умереть с честью, продолжил Тревор. Нам мужчинам умереть с честью, а женщины? Я тоже убью себя, сказала Лютэция. Рэвер показал на реку. Течение не слишком быстрое, мы можем переправиться. А если и утонем, то ему не радоваться, что нас убил, а тебя взял. Садники уже спешились. Кони очень неохотно вступали в холодную воду. Им плескали на потные бока, охлаждали, уговаривали, тащили за повод. Лютэция выскочила из повозки, ее придется бросить. Следом вылезла Клатильда. Раненого придется оставить, сообщила она. Он не наш, ему ничего не сделают. Реверх махнул, но смолчал. Понятно же, что Савигорд, который просто для развлечения казнит, пытает и сажает на коле, пленника уж точно расчленит по суставу. Да бы вы издать Лютэции все. Лютэция не вошла в воду. Она вбежала, распахнув руки, словно обнимала весь мир. Разгорячённое тело не ощутило обжигающего холода. С берега лай собак становился всё громче и злее. Уже по пояс в воде, зачем-то оглянулась на повозку. В проёме появился, ухватившись руками за края, спасённый ею фарамонт. Треверс с гиком подогнал коня к лютеццы, брызги широкими струями окатили её до головы. Дрожащими пальцами торопливо ухватилась за штемя. С другой стороны лютецы плыл Реддиард. Он тоже держался за штемя, другой рукой помогал девушке держать голову над водой. Её золотая коса намокла, тянуло на дно. За их спинами на берегу послышался шум, лай собак, треск кустов. Тревор оглянулся. Через зелёные ветви проломились огромные псы. Их занесло к самой воде. Сайдники остановили бешеный бег коней на возвышении. Трое сразу сдёрнулись с сидельных крюков луки. Тревор увидел, как их руки поспешно накладывают стрелы, отвернулся и поплыл быстрее. Стреляли ли, как он понял с удивлением, не по ним. А когда оглянулся ещё раз, увидел, как вслед медленно плывёт человек в серой полуденной рубахе. Движется по реке медленно, то и дело зарываясь головой под волны. Одна рука болталась безжизненно, а плыл как-то странно, одними ногами. В тот момент, когда стрелы сорвались с луков, он, не поворачивая головы, ушёл под воду. Тревор ещё дважды оглянулся, но фарамунт не показывался, а лучники только теперь начали стрелять вдогонку уже ему, плывущему последним. Одна из стрел ударила в плечо, но кожаный доспех выдержал. Остальные стрелы шлёпали в воду, как прыгающие с берега лягушки. да еще конь дернулся и ржанул жалобно. Железный клюв долбанул на излете в толстый круб. В середине реки противоположный берег выступил из тумана отчетливо. В воде подбежали десяток мужчин. У троих при себе были луки, у прочих за поясами торчали плотницкие топоры. Некоторые вбежали в воду до пояса, подхватывали обессилевших пловцов, тащили на берег. Расталкивая народ с берега к самой воде, спустился грузный мужчина, похожий на могучего лесного кабана. Сколокоченные рыжие волосы блестели в солнечных лучах как медная проволока. Такая же рыжая борода закрывала бы шею, если бы она была. Голова сидела прямо на плечах, массивных, округлых. Маленькие глазки придершево уставились на мокрых людей. Что за бродяги? Рык его был могучий. исполненные силой и свирепости. Тревор выбрел из воды, видя под устами коня. Вода с обеих лила ручьями. Просям защиты, выговорил он. Меня зовут Тревор, а это мои родственники: Ридьярд из рода лесного медведя и Лютэция Белорукая из рода славного Фабия римского патриция и сенатора, который ведет свой род от самого Муцес Цеволы. С нами шесть человек сопровождения. Я везу племянницу к ее отцу. Вот так, по воде? Сави Горд, ответил Тревор зло. Сави Горд преследует нас. Мужчина угрюмо кивнул. Сави Горд? Знаю такого. Меня зовут Свен. Свен из моря. Я хозяин этого бурга и этого люда. Вам укажут свободные помещения. Потом решим, что с вами делать. Его налитые кровью глаза бесцеремонно уставились на Лютетцию. Мокрое платье прилегало к телу, обрисовывая каждую черточку. Она вздрагивала от холода. При каждом движении ее полные, упругие груди покачивались. Это и есть племянница? Редьярд торопливо вытащил из кожаного мешка сухой плащ. Лютая ЦС стуча зубами поспешно закуталась до подбородка. Свен хмыкнул, взгляд его маленьких глазок скользнул поверх плеча Клотильды. Двое местных? пошатываясь тащили из воды крупного мужчину. Тот обвисал на их руках. Мокрая одежда прилипла к телу. Видны были грязные повязки, сквозь которые проступали светло-розовые пятна. Свеннах хмурился. А это ещё кто? У нас нет лекаря. Бросьте его обратно. Лютеция обернулась. Тонкие брови взлетели в великом удивлении. Ой, он сумел переплыть? Благородный Свен Этот человек спас мне жизнь. Его нужно обязательно взять, оказать помощь. А Тревор добавил: "Если выживет, то у тебя не будет лучшего стрелка из лука". Свен поколебался. Парамунд вздрогнул, с усилием поднял голову. Свен несколько мгновений вглядывался в полумёртвое лицо. Лютаяце затаила дыхание, и всё вокруг, казалось, перестало дышать. "Ладно", проронил Свен наконец. "Берите его". Теддик. Где Тэддик? Ага, Тэддик, проводи наших гостей в левую пристройку. Там ясли для коней ещё не поставили? Нет, господин. Прекрасно. Принеси туда столы. А спать пока придётся на сене. Им дали кров и еду, а для измученных людей что ещё нужно? Вечер перешёл в ночь, многие попадали на мягкое душистое сено, сразу проваливаясь в мёртвый сон. Когда настало утро, Почти все чувствовали себя отдохнувшими. Всё-таки не у костра спали на голой мокрой земле, а под крышей на сени. До самого полудня чинили конскую упряжь, подшивали сапоги. Местные помогали чем могли. Кузнец заново перековал коней, женщины поделились одеждой. Лютея це поблагодарила Свена за гостеприимство, потом вспомнила: "Мы по дороге подобрали человека. Я говорила, он спас мне жизнь. Где он?" От Свена пахло рыбой, словно он не только вышел из моря, но и питался всё ещё сырой протухшей рыбой. Запах рыбы и плохого пива смешивался в жуткую вонь. Лютеция старалась держаться с подветренной стороны. Не тревожься, красавица, его никто не выгнал. А где он? Пьёт и ест с моими слугами, а я их содержажу неплохо. Кто хорошо обращается со слугами, тому они верны. Успокоенная, она повернулась к Треверу. Дядя, тебе не кажется, что мы достаточно пользовались гостеприимством благородного Свена? У него своих дел и забот достаточно. Когда ты думаешь, мы сможем выехать завтра утром? Тревер развёл руками. Кони отдохнули, а мужчины должны уметь жить без отдыха. Хоть прямо сейчас, моя прелесть. Свен закусил губу. Острые глаза из-под кустистых бровей смотрели испытующе. На лице проступило колебание. "Ты права", сказал он Лютеце. "Что у меня своих дел хватает. Да, ты заметила, я вами не занимался. Приходилось укреплять стены, завозил запасы муки и зерна, так что вы и так сами. Но как бы я ни хотел от вас избавиться, всё же ехать прямо сейчас не советую. По крайней мере, надо выждать". "Почему?" Свен взвучно хлопнул себя по коленки. Лютец, для тебя весь мир в том злодейе, что за тобой по пятам, и ничего вроде бы не происходит. На самом же деле, по всей Европе не сделать шагу, чтобы не ограбили, чтобы не получить стрелу в грудь или топор в спину. По слухам, с севера сейчас надвинулось племя агаласов, которые жгут всё на своём пути, убивают даже женщин и детей. Агаласов? переспросил Тревор задаченно. Слышу впервые. Свен отмахнулся. Сегодня называется так, завтра иначе. Сегодня есть, завтра не станет. Какая разница? Новые придут. Может быть, это даже не племя, а просто шайка мародёров. Остановятся где-нибудь на хороших землях или тех, которые удастся захватить. Вот и будет племя, если женщины успеют наворовать из соседних деревень. Лютеция отшатнулась, шокированная. Свен, как вы можете Разве народы возникают не по божьему соизволению? Брови Свена взлетели на середину крохотного лба, заняв его целиком. Глаза выпучились. Божьему? А кто это? А, ты говоришь об этом новом боге? Он единственный, отпарировала лютая тёса строго. Все остальные теперь уже демоны. Свен отступил, выставил ладони. Как скажешь, мне всё одно, только не говоря о вашем боге. У меня от проповеди начинает в голове звенеть, а зубы сразу ноют. Отдыхайте, присмотритесь, кому чем заняться. Мне шестеро крепких мужчин вовсе не тягость. Ещё как не тягость? А выступить в свой поход, опасный поход. Успеете. Паромон чувствовал, что выздоравливает. Раны затягивались быстро. Он много и жадно ел, впадал в забытьё, а очнувшись, чувствовал, как тело окрепло ещё больше, а боль от ран притупилась. Под повязками страшно зудело. Он едва сдерживался, чтобы не почесать, но однажды, забывшись, всё же поскрёб крепкими ногтями и с изумлением обнаружил, что ногти скребут засохшую корочку на толстых вздутых рубцах. Перед глазами часто возникало чистое девичье тело. Он старался вспомнить, кто это. Иногда чудилось, что просто привиделось. От этой мысли словно тёмные крылья накрывали мир. Он снова чувствовал боль ран. На четвёртый день он рискнул подняться, добрался до двери. Яркий солнечный свет ударил по глазам с такой силой, что в голове загудело как от дубины. Он прикрылся одной рукой, другой ухватился за косяк. Долго смотрел сквозь пальцы на широкий двор, где торопливо двигались странно одетые люди. С истошным квохтаньем пронеслась курица, за ней чался петух. У коновязи фыркуют кони. На той стороне двора из лачуги несутся удары молота по железу. Рыжев в дырах дымок пробивается через все щели. Он качнулся, шагнул через порог. Ноги все еще казались тяжелыми, но когда солнце обрушилось на плечи, во всем теле прибавилось сил. По коже потекло тепло, проникло под кожу. Его прожгло солнечными лучами, как кленовый листок. Мышцы начали разбухать. Он почувствовал, что сгорбленная спина распрямляется. Из кузницы вышел кряжестый мужик. Низже среднего роста, но вместо плеч глыбы, голова сидит прямо на плечах, грудь выпячивается широкими валунами. Кузнец вытирал лоб закопчённой ладонью, от чего и на лице остались пятна сажи. Волосы на лбу перехвачены узким кожаным ремешком. Хотя закрывали уши, Фараонду почудилось, что правое ухо срезано или срублено. Он вздрогнул. Кузнец метнул на него настолько острый взгляд, что Фаромонт ощутил укол. "Эй!" позвал кузнец хрипло. "Ты кто?" Фаромонт подошёл ближе. Он старался улыбаться как можно дружелюбнее. Всё-таки чужак, подобрали и кормят из жалости. "Меня зовут Фаромонт", ответил он и добавил: "Наверное". Кузнец пробурчал подозрительно. "Это так шутишь?" "Да нет," Ответил Парамонт поспешно. В самом деле, не знаю, меня так по голове ударили, что всё вышибли. Даже настоящего имени не помню. Кузнец оглядел его с головы до ног. Парамонт переминался с ноги на ногу, чувствуя себя покинутым и несчастным. Вместе с тем в глубине души нарастал странный гнев. "Такое бывает", сказал кузнец знающий. "Я знал одного, только через год вспомнил и то не сам". "А как?" спросил с надеждой Фарамунт. Да помогли? Может и мне можно так? Можно попытаться, ответил кузнец. Да захочешь ли? Хочу. Тогда подставляй лоб. Сейчас шарахну кувалдой. Тот тоже вспомнил все, а к утру помер от ран. Ох и бой тогда был. Годы шли через эти земли. Ладно, Фарамунт, так Фарамунт. А меня зовут Гнарт Железный. Вообще-то ты мог быть под мастерем. У тебя фигура молотобойца. Руки, плечи, грудь. А ну покажи ладонь. Парамон затаил дыхание. Тарик-кузнец щупало ему ладонь, разминал, тёр и едвань нюхал. Да, мог быть, определил Гнард с некоторым затруднением. Но давно. Когда держишь молот, то мозоли здесь и здесь, а у тебя их нет. Но, мужик, ты здоровый. И руки у тебя. Хм. Небо сказал, что привыкли держать скорее топор, чем лопату. Я был воином? Нет, от боевого топора мозоли другие. С толером? Нет, на столяра не тянешь даже на плотника. Но вот на лесоруба? Паромон спросил с недоверием. Это ты определил по мозолям? У тебя вообще нет мозолей, ответил Гнард. В глазах было удивление. Рассматривал Фаромонда с подозрительной настороженностью. Ну и на благородного не тянишь. У тебя не ладонь, а как будто один мозоль расплескали по всей ладони. Тоненько так это, но твердый как конская копыта. Ладно, ты пиво хоть пьешь? А что такое пиво? Гнарт рассмеялся. Пойдем угостю, расскажу про пиво и про женщин. Про женщин? Не понял Фарамунт. Почему про женщин? А про что же еще говорить? Удивился Гнарт. Перед глазами Фарамунда возникло чистое девичее лицо. Как воочию увидел гордо приподнятые скулы, длинные ресницы, лучистые глаза, прямые, но спухлые губы, красивые, изогнутые, очерченные с предельной отчётливостью. "Как остальные?" спросил он. "Люди, которые подобрали меня раненным?" Гнарт хмыкнул. "Да люди как люди. Все готовятся ехать, а их хозяйка Надо сказать, что более прекрасный я не видел за всю жизнь. Сейчас с Филицией. Это наша хозяйка, жена Свена, в люцской. Придут или вышивают, не знаю. Укол в сердце был неожиданно острый. Заныло, словно он не дополучил солнца и воздуха, что не видел её эти несколько дней, пока валялся в полузабытье. Гнарт обнял его за плечо, повёл через двор. Дверь лачуги Кизика, который один умел варить пиво, распахнута настежь. Оттуда, как пар, выкатываются плотные запахи чего-то кислого, терпкого. Паромонт торопливо осматривался на ходу. Бург, в который он попал, это такие длинные двухэтажные дома, что сходятся углами, а кое-где попросту переходят один в другой. Стоят по кругу, глядя на мир узкими окнами-бойницами. Есть и ставни, Из дубовых досок крес на крест полосы из настоящего железа штыри в стену вбиты глубоко, пока выдерешь двадцать раз голову пробьют. Хватит трех домов, чтобы образовать внутренний дворик, но в бурге свяна четыре добротных дома из толстых бревен, ошкуренных и парсмаленных. Внутренний двор широк, просторен. Колодец коновец. С внутренней стороны к стенам прилеплены мастерские, начиная от кузницы и кончая выделкой седел. Больше рассмотреть и понять ничего не успел. Гнарт впихнул кизику, закрыл дверь. А за пивом – это такое слабое горьковатое пойло. Он узнал не только про женщин, но и про саму крепость Свена из моря, грозного и могучего воина, который в бою приходит в ярость, грызет щит, а силы его удесяти ряются. Говорят, в приступе священного боевого гнева он становится неуязвим. Хотя почти из каждого кровавого боя он выходил залитый кровью как чужой, так и своей, но свои раны оказывались не глубокими. На нем заживало легко и быстро, а славой собрал под свою руку самых отпетых разбойников этих земель. Простых поселенцев заставил построить эту деревянную крепость, а их обложил, на удивление, малым налогом. Потому в сёлах, что под его защитой, народ плодится, иной раз из других краёв приходят на эти земли и селятся, получая от него защиту. В самой крепости выроты глубокие подвалы, стены укреплены брёвнами и досками, запасены не только бочки с вином, но и мешки с мукой и зерном на случай долгой осады. Есть в избытке копчёное мясо, окорока свиные туши. В крепости, как уже и сам заметил Фарамонт, Две просторные конюшни, кузница, собственное оружейное, хоть и плохонькое, отдельно барак для воинов, два строения для челяди. В крепости есть даже собственная провизия, что говорит о богатстве и знатности Свена. Ведь лишь не ирты могут позволить себе держать только очень богатые и сильные люди. Что за провизия? спросил Фаромунд. Гнарт довольно оскалил щербатый рот. Глаза стали масляными. Выше по реке была крепость Римлен. Давно уже. Ну, не сама крепость, а вилла, богата, пышна. Про неё всяк сказки рассказывал. Когда через эти земли прошли готы, Римлен, как корова языком слезала. Нет, убежать не успели. Думали отсидеться за крепкими стенами. Когда ворвались, то с мужчинами понятно, что сделали, а с женщинами тоже понятно. Одних продали, других разобрали по племенам, где те скоро и пермёрли, но одна осталась. Говорят, она была дочерью самого хозяина виллы. Ну, теперь не проверишь, чья она была дочь. Выжила, хотя прошла через руки всех разбойников, а среди них были такие стражилище, что другая от одного вида померла бы. Но эту передавали из рук в руки, пока не осталась доживать свой век здесь. По правде, она не так уж и за зря хлеб ест. Знает лечебные травы, сама бывала в дивных странах, пока не было особых забот её слушали, а сейчас ни не до неё. Вообще-то ты загляни к ней. Парамунт удивился. Зачем? Да так просто. Она многое знает. Вдруг сможет тебе сказать, из какого ты племени. Парамунт пробормотал угрюмо. Вряд ли